Очень легко, но в самые лучшие минуты мои мне всегда чего-то грустно. А что я плакала, так это пустяки. Я и сама не знаю, от чего я все плачу. Я больно, раздражительно чувствую. Впечатления мои болезненные. Безоблачное бледное небо, закат солнца, вечернее затишье — все это...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 «А у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные картины сельские, и все остальное прочувство одним словом, всё это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту».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 Ну, нечего сказать, износил я вид смундиров довольно, возмужал, поумнел, людей посмотрел, пожил, могу сказать, что пожил на свете, так что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам право не лгу. Так что же, маточка, нашлись на все это злые люди, а скажу я вам, родная моя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 Так вот и пошло на меня. Сначала началось с тем, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, того до сего, а потом стало, что, дескать, у Макара Алексеевича не спрашивайте, а теперь заключили тем, что уж, конечно, это Макар Алексеевич. Вот уж, матушка, видите ли, как дело пошло. Все на Макара Алексеевича. Они только и умели сделать, что в пословицу ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли небранное слово сделали. До сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались. Все не по них. Все переделать нужно. И это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. Я привык. Потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я маленький человек, но, однако же, за что это всё. Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил? Награждение перепросил? Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь?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 Отнеслись на медне в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейший добродетель гражданская — деньгу уметь зашибить. Говорили они шуточкой, я знаю, что шуточкой, нравучение же то, что не нужно быть никому в тягость с собою. А я никому не в тягость, у меня кусок хлеба есть свой.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 Он, дескать, переписывает. Это, дескать, крыса-чиновник переписывает. Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть. И его превосходительство довольны. Я для них самой важные бумаги переписываю».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 Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, и что нечего вздором человека с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то это нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держится, да крысе-то этой награждение выходит. Вот она, крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя. Я ведь и не о том хотел говорить, да так погорячился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать. Прощайте, родная моя, голубчик мой, утешительница, вы моя добренькая. Зайду, непременно к вам зайду, проведу и вас, моя ясочка. А вы не скучайте по камест. Книжку вам принесу. Ну, прощайте же, Варенька, Ваш сердечный доброжелатель Макар Девушкин. Июня двадцатого. Милостивый государь Макар Алексеевич, пишу я к вам... Наскоро. Спешу. Работу к сроку кончаю. Видите ли, в чем дело. Можно покупку сделать хорошую. Федора говорит, что продается у ее знакомого какого-то вид с мундир форменной, совершенно навехонькой, нижнее платье, жилетка и фуражка, и, говорят, все весьма дешево. Так вот вы бы и купили. Ведь вы теперь не нуждаетесь. Да деньги у вас есть, вы сами говорите, что есть. Полноте, пожалуйста, не скупитесь, ведь это все нужное. Посмотрите-ка на себя, в каком вы старом платье ходите, срам, все в заплатках. Но вот у вас нет, это я знаю, хоть вы и уверяете, что есть. Уж Бог знает, куда его с рук сбыли. Так послушайте же меня, купите, пожалуйста. Для меня это сделайте. Коли меня любите, так купите.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 Полноте, слышите ли, прошу вас, умоляю вас. Просите вы меня, Макар Алексеевич, прислать продолжение записок моих. Желаете, чтоб я их докончила. Я не знаю, как написалось у меня и то, что у меня написано. Но у меня сил не достанет говорить теперь о моем прошедшем». Я и думать об нем не желаю, мне страшно становится от этих воспоминаний. Говорит же о бедной моей матушке, оставившей свои бедные дитя в добычу этим чудовищем. Мне тяжелее всего. У меня сердце кровью обливается при одном воспоминании. Все это еще так свежо. Я не успел одуматься, не только успокоиться, хотя всему этому уже слишком год. Но вы знаете все.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 Я не знаю. Я позабуду их, если смогу. Чего еще они хотят от меня? Федора говорит, что это все сплетни, что они оставят, наконец, меня. Дай-то Бог. В. Д. Июня двадцать первого. Голубушка, моя маточка, хочу писать, а не знаю, с чего начать. Ведь вот Как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь. Деточка вы моя хорошенькая, да что это вы там толкуете про четыре рубашечки-то, которые я вам послал? Ведь надобно же вам их было. Я от Федоры узнал, да мне, маточка, это особое счастье вас удовлетворять. Уж это мое удовольствие. Уж вы меня оставьте, маточка, не троньте меня и не прикословьте мне. Никогда со мной не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне а во вторых пригласил меня сегодня на чай один жилец сосед мой роазяев тот самый чиновник у которого сочинительские вечера бывают сегодня собрание будем литературу читать. Вот мы теперь как маточка вот ну прощайте я ведь это все так написал безо всякой видимой цели и единственно для того чтобы уведомить вас о моем благополучии. Приказали вы, душенька, через Терезу сказать, что вам шелчку цветного для вышивания нужно. Куплю, маточка, куплю и шелчку куплю. Завтра же буду иметь наслаждение удовлетворить вас вполне. Я и купить-то где знаю. А сам теперь пребываю другом вашим искренним, Макаром Девушкиным.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 Навестил я этих горшковых. Ну, маточка, вот бедно-то у них. И какой беспорядок, да и не диво. Все семействе живет в одной комнате, только что ширмочками для благопристойности разгороженной. У них уж и гробик стоит, простенький, но довольно хорошенький гробик. Готовый купили. Мальчик-то был лет девяти. Надежды, говорят, подавал а жалость смотреть на них, Варенька. Мать не плачет, но такая грустная, бедная. Им, может быть, и легче, что вот уж один с плеч долой, а у них еще двое осталось, грудной да девочка маленькая. Так лет шести будет с небольшим. Что за приятность в самом деле видеть, что вот где страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь даже нечем.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 А вот обещался мне Ратезяев дать почитать чего-нибудь настоящего, литературного. Ну вот вы будете с книжками, маточка. Ратезяев-то смекает, дока. Сам пишет, ух, как пишет. Перо такое бойкое, и слогу пропасть. То есть, этак в каждом слове чего-чего, в самом пустом, вот-вот в самом обыкновенном, подлом слове, что хоть бы и я иногда Фальдуни или Терезе сказал, что вот и тут у него слог есть. Я и на вчерах у него бываю. Мы табак курим, а он нам читает. Часов до пяти читает, а мы все слушаем. Объедение, а не литература. Прелесть такая, цветы, просто цветы. Со всякой страницей букет вяжи. Он обходительный такой, добрый, ласковый. Ну что я перед ним? Ну что? Ничего. Он человек с репутацией. А я что? Просто не существую, а и ко мне благоволит.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 Литература — это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало, страсти выражения, критика такая тонкая по к назидательности и документ. Это я все у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь, тоже какая и трубку куришь, пожалуй, а как начнут они состязаться да спорить об разных материях, Так уж тут я просто пасую, Тут, маточка, нам с вами Чисто пасовать придется, Тут я просто болван-болваном оказываюсь, Самого себя стыд, Так что целый вечер приискиваешь, Как бы в общую-то материю Хоть полсловечка вернуть, Да вот этого-то полсловечка, Как нарочно и нет. И пожалеешь, Варенька, о себе, Что сам-то не того, да не так, чтобы по пословице «вырос»,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 Да он в иной день и по пяти писавал а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь. Пятьсот? Дай, не дай, хоть тресни, да дай. А нет, так мы и по тысяче и другой раз в карман кладем. Каково? Варвара Алексеевна да что там у него стежков тетрадочка есть и стешок все такой небольшой 7000 маточка 7000 просит подумайте да ведь это и менее недвижимое дом капитальный говорит что 5000 дают ему да он не берет я его урезониваю, говорю возьмите дескать батюшка тысяч от них да и плюньте им ведь деньги 5000 нет говорит Семь дадут мошенники. Увертливый, право такой. А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам так и быть выпишу из итальянских страстей местечко. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка, да посудите сами. Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нем, и кровь вскипела.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 Из груди его испарился вздох, пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбраздил грудь несчастных страдальцев. Владимир шептала в упоении графиня, грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели. Новый ужасный брак был совершён Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей,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 Представьте себе, маточка, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума, им в полон взятую. Событие прямо из времен Ивана Грозного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки. «Ты любишь меня, Зюлейка? О, повтори, повтори! Я люблю тебя, Ермак!» — прошептала Зюлейка.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 О, если им понятны эти тайные страдания ее нежной души, если они способны видеть целую поэму в одной слезинке моей зюлейки. Отдай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай мне выпить ее, эту небесную слезинку, неземная. Ярмак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 Тогда казацкая сабля взовьется над ними и свистнет, — вскричал Ермак, дико блуждая глазами. Каков же теперь Ермак, Варенька, когда он узнает, что его зюлейка зарезана? Слепой старец Кучум, пользуясь темнотою ночи, прокрался в отсутствие Ермака в его шатер,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 И после всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою зюлейку, бросается в Иртыш, и тем все кончается. Ну, а это, например, так, маленький отрывочек, э, в шуточно-описательном роде, собственно, для смехотворства написанный. Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофья Ивановича. Иван Прокофич, человек крутого характера, но зато редких добродетелей. Напротив того, Прокофий Иванович, чрезвычайно любит редьку с медом. Вот когда еще была с ним знакома Пелагея Антоновна, а вы знаете Пелагею Антонну? Ну вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку. Да ведь это умора, Варенька, просто умора. Мы со смеху катались, когда он читал нам это. Этакой он, прости его, Господи. Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратазяев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писатели.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 Ну, что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в заплатках. Да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно. Ну что тогда было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя девушкина сапоги в заплатках? какая-нибудь там контесса Дюшесса узнала бы, ну, что бы она-то, душка, сказала. Она-то, может быть, и не заметила бы, ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими сапогами, потому что ведь сапоги сапогам рознь. Да ей бы рассказали про все, свои бы приятели меня выдали, да вот Ратазяев бы первый выдал, он графини графине В ездит, Говорит, что каждый раз бывает у ней, и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. Петля этот, Ратазяев. Да, впрочем, довольна об этой материи. Я ведь это все так пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой, много я вам тут настрочил, но это, собственно, от того, что я сегодня в самом веселом душевном расположении». «Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратазяева. Так шлуны они, маточка, пустили в ход такой романеи. Ну да что вам писать об этом? Вы только смотрите, не придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это все так. Книжек пришлю, непременно пришлю. Ходит здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение. Только Поль де Кок это вам, маточка, и не будет ни-ни. Для вас Поль де Кок не годится».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 а я пребуду навсегда вашим вернейшим другом Макаром Девушкиным.